Глава 15. Всё было слишком прекрасно. Бобу приходилось следить за собой, чтобы не поддаться соблазну этих трёх дней и не забыть о цели своего пребывания: познакомиться поближе с компанией и снайпер, и попытаться раздобыть что-то вроде журнала учёта слушателей курсов, по которому можно установить, кто купил прицел и обучился им пользоваться. Однако Боб буквально принуждал себя к этому. Большую часть времени он проводил на огневом рубеже. В окружении оружия и стрелков, таких же, как и он сам, которые побывали в горячих точках и имели кое-что за плечами, но только им предстояло снова отправиться туда. Поэтому Боб старался держаться в стороне и наблюдать за тем, как Энто и его ребята помогают молодым снайперам освоить новую игрушку. Она оказалась практически такой, как обещала реклама. 911-й позволял навести винтовку на цель молниеносно, совершенно не задумываясь над тем, что делать. Большой плюс для американских снайперов, воюющих в песках. Конечно, были кое-какие проблемы с эргономикой. Бригада наставников во главе с неугомонным Энто Грогоном тщательно записывала все замечания, чтобы гении и снайпера учли их при разработке устройства нового поколения. Во-первых, кнопку наведения на цель, расположенную сверху слева на модуле монитора, было трудно нащупать вслепую, не имея соответствующего опыта. То есть, если это движение не было проделано 10 тысяч раз и не отложилось в мышечной памяти. Эта кнопка инициировала запуск программы вычисления параметров выстрела. Она располагалась рядом с кнопками ввода и сброса и имела такие же размеры. Молодым снайперам приходилось долго шарить в ее поисках, и порой они натыкались не на ту кнопку. Проблему решит шероховатость поверхности, благодаря которой эта кнопка будет отличаться от остальных. Затем был вопрос крепления аккумулятора. При свете дня на полигоне со всеми необходимыми инструментами под рукой это ещё как-то решалось. Но в забытой Богом, промёрзшей на сход дере третьего мира, с рыщущими вокруг плохими ребятами, смена аккумулятора могла доставить много хлопот. Хотя и утверждалось, что одной зарядки хватает на 1000 часов непрерывной работы. Защёлка крепления была слишком маленькой для больших мужчин с толстыми грубыми пальцами без ногтей. Её нужно было виды изменить, принимая в расчёт то, какие крупные ребята служат обычно в морской пехоте и в войсках специального назначения. Однако главным неудобством была необходимость считывать данные с дисплея. Это означало, что нужно оторвать щёку от приклада, а взгляд от цели и расфокусировать его. Одним словом, уйти из мира стрельбы в мир цифр, запомнить их и найти соответствующую точку в паутине перекрестий. При определённой снаровке это проделывалось достаточно быстро, и всё же стрелок на какой-то мгновение неизменно терял контакт с целью. Зрачок расширялся, и когда глаз снова возвращался к окуляру, требовалось некоторое время на сосредоточение. Да, можно придумать что-нибудь получше, соглашался Энто. Этому прицелу ещё далеко до совершенства. Надеюсь, следующее поколение получится удачнее. Мы уже сказали нашим ребятам, что идеально, когда достаточно лишь нажать кнопку наведения на цель, а уже гномики выполнят всю тяжёлую работу, после чего вместо цифр, которые находятся на экране, загорится нужная точка прицеливания, и тогда не придётся отрываться от окуляра. Наводишь точку на Джонни, бах-бах и рисуй на фюзеляже ещё одну свастику. Возможно, со временем дойдут и до такого. «И все равно это лучшее из всего, что есть», — польстил Боб, будто его знакомство с остальными прицелами выходило за рамки прочитанного в интернете. «При работе с Хоросом надолго отвлекаешься от прицела, хотя форма перекрестия мне понравилась. У Де Таг перекрестия не видно за всеми диаграммами и таблицами. То же самое с Холланд. Кто-нибудь из вас имел дело с Хоросом?» «Да, сэр», — отозвался Блонди. «Пулю до цели он доводит, но, как вы верно заметили... Всё это происходит слишком медленно. Ничуть не быстрее, чем если возиться с хистралем и компьютером. Мне вот эта штука тоже нравится. Она здорово сокращает время от обнаружения цели до выстрела. Конечно, она не совершенство, но всё равно довольно хороша. "Ну как, мистер Свейгер, готовы заключить сделку?" спросил Энто. "Чёртовски близко к этому", ответил Боб. "Я просто хочу посмотреть, как эти штуковины выдержат интенсивную стрельбу на протяжении оставшихся дней". Мы сгоняем их в преисподнюю и обратно, и они будут по-прежнему исправно тикать. Вы сами убедитесь, сэр. Я здесь для того, чтобы служить великому, могучему и ослепительному. Энто, я самый обыкновенный, сделаю всё возможное. Вот за что мне платят такие большие деньги. Но всё это исчезло вечером за пределами стрельбища, когда снайперы собирались в баре Mustang напротив мотеля Красный Петух, где жили Вечером они превращались просто в людей, чья жизнь неразрывно связана с оружием. Море пива, истории о боях, чувство тесного братства для избранных, для тех, кто стрелял на поражение, остался жив и вспоминает об этом. Боб тоже приходил туда, якобы с целью выведать что-нибудь о Уэнто в минуту слабости, хотя таких минут у Уэнто не случалось. К тому же Боб оказался совершенно не готов к любви, которую встретил. не похожий на всё то, с чем он сталкивался прежде. Мистер Свеггер. Парень, пожалуйста, зови меня просто Боб. Боб, я не должен раскрывать карты, но мы с чипом снайперы из отряда Дельта, и нам предстоит отправиться в Афганистан в составе пятого полка особого назначения. Мне в третий раз чипую во второй. Снимаю перед вами шляпу, ребята. Вам там чертовски жарко приходится. До вас нам очень далеко, сэр. Мы наслышаны о том, что произошло под Анлоком. Это уже легенда. Вы остановили батальон Севера в вьетнамской армии. Целый чёртов батальон, спешивший на помощь к окружённым вьетконговцам. Поэтому для нас большая честь с вами общаться. Тебе я кажусь значительнее, чем есть на самом деле. Никакой батальон я не останавливал, только немного задержал, вот и всё. Выбил несколько офицеров. Мне здорово помог дождь, но больше всего парень, находившийся рядом Вынужден с сожалением добавить, что домой он не вернулся. В любом случае, больше всего тогда поработали фантомы. Они прилетели на рассвете, как только погода прояснилась, и должен сказать, в этих самолётах сидели храбрые ребята. Они летали так низко, поливая горячим жилем там, где больнее всего, что готов поспорить, набрали полные воздухозаборники травы. А я просто наблюдал за этим со стороны. Он у нас человек скромный, наш Боб, включился в беседу Энто. Но как я слышал эту историю, он в одиночку промчался по диким землям, а затем 2 дня коллашматил целый батальон. Официально у него на счету 87 побед, верно? Но ну, я уверен, что он за один только тот день насчёткол 87 человек. Просто рядом не было офицера, который бы их посчитал. Боб король среди снайперов. Точно. И вот вам пример, показывающий, что может парень с винтовкой. Всё это было давно и неправда, заметил Боб. Больше не собираюсь это обсуждать. К тому же, вы сейчас преувеличиваете, что бы не говорил тот пьяный болван из ИРА. Я хочу поднять стакан, хотя в нём лишь диетическое кола за парню с винтовкой. Вечером второго дня, вернувшись в свой номер, Боб увидел на сотовом телефоне сообщение о пропущенном звонке. Он перезвонил, уверенный в том, что с ним пытался связаться Ник, но вместо этого попал на специального агента Чендлера. Девушка первым делом поинтересовалась, есть ли какие-нибудь успехи. У меня всё прекрасно, получаю удовольствие. Вот только выяснить, пока ничего не удалось. Энто постоянно носит с собой какую-то книжечку, а поскольку он привык всё раскладывать по полочкам, уверен, что он делает записи обо всех проведённых курсах. Мне бы хотелось взглянуть на эту книжечку, и тогда я дам вам знать, имеет ли смысл добиваться ордера на её изъятие. Вам надо соблюдать осторожность. Если вы заглянете в ту книжку, а потом выяснится, что вы работали на нас, мы не сможем использовать в суде добытые таким способом сведения. Кроме того, защита наверняка поднимет очень неприятный вопрос обыска без санкции, и дело просто развалится. Так что вы пока присматривайтесь к окружению, осторожно делайте заметки, а там уже решим, что из всего этого можно будет извлечь. Боб вздохнул. Очевидно, у Чендлера не было ни чутья, ни воображения для такого вида работы. Она старалась направить Боба по совершенно законному пути во избежание любых проблем. Но сам он нутром чувствовал, что нужно совсем чуть-чуть поднажать, украдкой заглянуть, поплясать вокруг. Или просто поднять руки и уйти прочь. «Да, мэм. Вы получили информацию на Энта Грогона, как я просил?» «Получили. Судя по всему, он честный человек. Ничто не указывает на какие-то дурные наклонности. Приятно слышать. Он кажется мне отличным парнем». Вот что нам удалось узнать. Родился в 64-м году в Келларне, в Ирландии. Это на юге, вдали от той заварушки в Белфасте. Его отец и дед служили в британской армии, так что перед Энтони не стояла проблема выбора жизненного пути. Блестящий послужной список. Участие в большинстве операций, знаменитых и не очень. Гроган был одним из лучших. Он служил в королевских командос? Нет, все время в 22-м полку. Это ещё что такое? 22-й отдельный парашютно-десантный полк. Что-то вроде отряда Дельта. Гроган имел звание сержант-знаменщик. Вроде бы по-нашему это старший сержант. Он служил в синей группе, то есть во взводе снайперов. Довольно долго был в батальоне Клинок. Насколько я поняла, так англичане называют боевые подразделения в отличие от обслуживающего персонала. Принимал участие в так называемых контрреволюционных действиях. В 91-м в составе САС воевал в Персидском заливе. С 02-го по 03-й был в Афганистане, где, как мне известно, поработал на славу. Вернувшись в Англию, некоторое время провел в Крэндон-Хилле, в штаб-квартире САС, где перессорился со всем начальством, и в 05-м его отправили в Басру возглавлять группу снайперов. Кажется, там у него тоже были какие-то неприятности. Вы разбираетесь в этих вещах лучше меня, мистер Суэгер, но, как выяснил у английских военных наш представитель, Энта Грогон убивал с чрезмерным рвением. Похоже, в Басри он оставил после себя много трупов. Он сам добывал сведения, сам ставил себе задачу. И британская армия, как мне кажется, была несколько смущена таким поведением. Вот почему Грогон уволился с военной службы и устроился в Грейвульф, где он также собирал разведданные, организовывал охрану караванов и прием высокопоставленных гостей. Кстати, вам известно, что компания и снайпер принадлежит Грейвульфу. То есть Гроган по-прежнему работает на них. Хм, задумчиво отозвался Боб. Просветите-ка меня насчёт Грейвульфа. О, тут всё понятно. Крупная известная фирма, занимается обеспечением безопасности. Организовали её бывшие морские котики. Обучение меткой стрельбе и искусству выживания, производство одежды и снаряжения для службы безопасности, услуги опытного персонала. Пару лет назад возникли кое-какие проблемы в Багдаде, где ребята из Green Wolf разыгрались и полили во всё, что движется. Возможно, вы помните шумиху в газетах. Да, что-то припоминаю. Дайте человеку карабин M4, зеркальницу, защитные очки и бейсболку, и он сразу же превратится в машину смерти. Янта Гроган очень опытный человек, сэр. Отличный солдат, превосходный снайпер. Теперь работает в крупной международной компании, связанной с проблемами обеспечения безопасности. Бобу стало стыдно, что он тайком наводит справки о Бента. Вся беда заключалась в том, что ему нравился Энто Гроган, как и всем остальным ребятам. Несомненно, в Грейвульфе понимали, какая Гроган яркая личность, поэтому и отстранили от оперативной работы, превратив в лицо дочерней компании и снайпер. И вот теперь Бобу требовалось выведать у Грогона список его учеников, чтобы бюро проверило их всех на предмет возможного отношения к четырем убийствам. «Как Ник? Держится?» – осведомился Боб. «О, на нас сильно давят, требуя окончательный отчет. Мистера Мемфиса по три раза на дню вызывают в кабинет директора, где на него орут люди Тома Констебла. Вчера вечером он в ресторане случайно наткнулся на одного из лизоблюдов Констебла, и тот даже предложил дружескую помощь в продвижении по службе». Мистер Свиггер, я могу быть с вами откровенный. Конечно. Мистер Мемфис на пределе и поддерживает его только вера в вас. Сэр, если у вас ничего нет, сворачивайтесь побыстрее. Не дай бог великого Ника поставит на колени это чудовище констебл только потому, что Ник не желает плясать под его дудку и надеется на вас. До да, обоба вдруг дошло. Девчонка влюблена в Ника. Я вас понял. Это будет самое настоящее преступление, если Ник сломает себе карьеру ради старого козла-свегера, а потом выяснится, что старый козёл-свегер просто напустил туману, купаясь в своих фантазиях. Хорошо, замечание услышано. У нас очень жестокий город. Постараюсь поторопиться, но Нику придётся потерпеть ещё немного. А вы не возражаете, если я вам тоже скажу одну вещь? Говорите. Не собираюсь учить вас выполнять свою работу, но мне кажется, что нужно проверить, есть ли какая-нибудь связь между Грейвульфом и Томом Констеблом. Они ведут свою игру? Или, подобно всем остальным, купились на версию о сошедшем с ума снайпере? Я обсужу это с Ником. Обязательно обсудите. У меня всё. Что? У меня всё. Что это означает? Ой, извините, так мы прощались друг с другом во Вьетнаме. «Наверное, вам это кажется ерундой из старых фильмов. Пожалуй, так оно и есть. У меня все означает, что мне больше нечего добавить. До свидания и всего хорошего». «А-а-а! Прошу прощения за глупость. Наверное, это болезнь всех женщин. Удачи вам, мистер Суэгер!» Проблема заключалась в том, что на самом деле проникать было некуда. Никакой школы не существовало. Курсы и снайпера представляли собой обучающий персонал из четырех человек. «А-а-а!» Энта, Джимми, Имберя и Реймонда. На вид ребят порядочных. У них имелось всё необходимое оборудование: таблицы и диаграммы, оружие, ящики боеприпасов. И что самое главное знания и опыт. Не было ничего вроде административного центра, лишь четверо ирландцев, Боб и шестеро молодых снайперов, чьи элитные подразделения приобрели новые прицелы и тем самым получили право на недельные курсы. Возможно, что в квартире Грэя Вулфа в Северной Каролине и располагалось какое-то административное здание, и может, именно там и находились данные об учениках и снайпера. Но тогда искать их было не по силам одиночке. Тут требовалась вся мощь Министерства юстиции. Боб размышлял о том, что Грэю Вулфу это вряд ли понравится, поскольку многие разработки компании секретные, как и список клиентов. У компании несомненно прочные связи с Министерством обороны. И без боя она свои тайны не раскроет. Поэтому Боб снова и снова возвращался к одной мелочи записной книжке Энто. Как её заполучить? Ответа не было. Боб лёг спать в подавленном состоянии. На следующий день на стрельбище Боб по обогновению стоял в стороне и наблюдал, как Энто и его помощники занимаются с молодыми снайперами. Те быстро постигали премудрости искусства, поскольку обладали мотивацией. а также смекалкой и необходимым опытом. Ребята тренировались находить цель, расположенную на неизвестном расстоянии, и поражать ее. Всю мозговую работу осуществлял микрокомпьютер, спрятанный внутри 911-го. Ученики же лишь старались правильно интерпретировать исходные данные и по ним выбирать из великого множества верную точку прицеливания. Свеггер уже достаточно имел дело с новым прицелом и оценил в полной мере его преимущества – В глубине души он жалел о том, что много лет назад во Вьетнаме у него не было такой штуковины. Он, Карл и Чак Маккензи с их снайперами 911 на своих винтовках. Какая была бы команда! Да в этой проклятой войне они втроём одержали бы победу. В последний день поздно вечером раздался стук в двери. Кто там? Мистер Свеггер. Сэр, это я, Энто. Можно к вам? Боб открыл дверь. Надеюсь, вы не против немного поболтать. Жаль, что не могу угостить вас выпивкой. Энто, вы же знаете, мне нельзя пить. Если я выпью, то во вторник проснусь где-нибудь в Катманду с новой женой, четырьмя новыми детишками и очень странными татуировками, повторил Боб свою старую шутку. Тогда как вам такой вариант? Если не виски, разрешите предложить вам мороженое. По-моему, для профессиональных убийц такого класса, как мы с вами, Нет лучшего места, чем кафе Мороженое на той стороне шоссе. Там куча разных сортов. Должен признаться, когда я приезжаю сюда на курсы, я съедаю тонны этой вкуснятины. Боб и Энто пересекли шоссе. Это было самым опасным из всего, что Свайгер сделал после Бристоля. Кафе было ещё открыто, и двое снайперов вошли внутрь. Встали в очередь из чудушных подростков с булавками в носу. Папаш с пищащими малышами и одинокого водителя-дальнобойщика, и получили по большому рожку. Посетители вокруг наслаждались последним лакомством перед сном. Кто бы удержался от улыбки, узнав, что эта парочка – профессиональные разносчики смерти, и вот они сидят, как два старых дурака, кусая клубничное мороженое, обсыпанное шоколадной крошкой. «Боб, можно мне называть вас Бобом?» «Буду только рад, сержант-знаменщик». «Ну а я, Энта», Не будем тянуть и перейдём к делу. Я не слишком многого хочу, лишь выяснить, как у нас обстоят дела в отношении игрушки, я имею в виду. Моё заключение для Министерства энергетики будет исключительно положительным. И снайпер произвёл на меня огромное впечатление. Устройство первоклассное, обучение великолепное. Ребята, с которыми вы здесь занимались, повысят эффективность своих подразделений раз в 5. Это значит, что на самолётах, возвращающихся домой, станет больше наших парней, а мне это очень нравится. Есть какие-нибудь в моём заключении ничего не будет. Но вы ведь понимаете, что мы принадлежим Грейвульфу, а ваш нынешний главный любит Грейвульф далеко не так сильно, как его предшественник, и на нас со всех сторон постоянно давят. Я в курсе, но не могу отвечать за то, куда дует ветер в Вашингтоне. Вы можете представить лучшее оборудование и всё равно проиграть, потому что так и обстоят дела в этом городе. Я и сам в столице чужой человек. Да, понимаю. У вас нет ничего от штабной крысы. Я их не навидел. Могут лишь вынюхивать новые тёпленькие местечка. Нас с вами объединяет не только искусство меткой стрельбы. Я тоже терпеть не могу тех, кто карабкается вверх по чужим головам. В морской пехоте таких немного, но всё же встречаются. Не перевариваю запах штаба. Там всегда пахнет гнилью. Это неизменное правило. Совершенно верно. Ладно, вот что я хочу сказать. Наша игрушка точно лучшая. Я лично испытал все остальные, как и вы. Я знаю, что мы можем спасать человеческие жизни. Это уже не только вопрос бизнеса. Поэтому я долго думал, думал напряжённо, что могу сделать я, простой энта. Что может сделать энта, чтобы помочь мистеру Свеггеру принять правильное решение? И, наконец, я кое-что придумал. Гроган лизнул мороженое. Не сомневаюсь. Я передам вам наши архивы. Список всех, кто приобрел прицел, кто прошел курсы. А мы видим строгую документацию, даже если со стороны этого не видно. Сведения о том, что стало с этими людьми. О том, насколько успешно они применили 911-й или его предшественник и снайпер 411. С адресами и телефонами. Надеюсь, вы свержитесь с некоторыми из этих людей, а то и со всеми, и получите полное представление о том, как наше оружие ведёт себя в песках, горах и где там ещё, что оно может, как себя показало. Хранят ли наши ученики ему верность или сменили на что-то другое. Всё это я передам вам. Используйте материалы как сочтёте нужным, без каких-либо ограничений. Единственное условие я полагаюсь на вас как снайпер на снайпера. Когда вы закончите, Прорите всё в клочья и сожгите дотла. Вот как я верю в 911 СР. По-моему, предложение очень заманчивое. Действительно заманчивое. Разве можно от такого отказаться?